Жаль, что я на него не прикрикнул. Сначала было хотел, но потом вовремя сообразил, что укоризненный, пристальный взгляд действует сильнее всякой ругани. Впрочем, Смит, этот фокус я вычитал где? А? А, в Библии, правильно. Ах, ну что, потяжелее наручничков у вас не нашлось? У нас на любой вкус, господин Макхит. От одной генеи до десяти. Взяточники. А если никаких? 50 генеи. Ага. А Ну ладно, я вам выпишу чек, Смит. Хуже всего, что теперь всплывет вся эта история с Люси. А. Если Браун узнает, что за его дружеской спиной я развлекался с его дочкой, он превратится в пантеру. Что, посеешь? То пожнешь. На, наверное, эта девчушечка уже где-нибудь здесь. Приятное будет время перед казнью. Ничего не скажу. Что ты вертишься? Хочешь а -а -а. чек? Ну возьми его. На. Ах, господа, куда теперь мне деться? Могу ли я такой быть жизни рад? Я истину одну усвоил с детства. Лишь тот живет приятно богат. Баллада о приятной жизни. Твердят, что на Земле всего прекрасней, А быть и мудрым, быть философом, аскетом, Забывший про желудок свой при этом, Так и я скажу, оставьте эти васни. Кто хочет жизнью тешиться простой, Пусть тешится, уволите лишь меня. Нигде, нигде на свете даже дня Нельзя прожить на пище на такой. Свободы не прикроешь, Голый, извините, нас. Лишь тот живет приятно, кто богат. Я хотел великим быть не в меру И я стремился честным быть и чистым Но присмотревшись к сим идеалистам Сказал себе, не следуй их примеру Ты мудрый, чист, но как несчастен ты Ты смелый гол, но свет тебе не мил Ты мудрым, честным, смелым голом был Теперь с тебя довольно чистоты Забудь каче ты плюнь и будешь раз лишь тот is приятно кто богат Забудь о чести, плюнь и будешь рад. Лишь тот живет приятно, кто богат. Ах ты негодяй! Как ты можешь смотреть мне в глаза после того, что было между нами? Люси! У тебя нет сердца. У тебя, у тебя нет сердца, видя своего мужа в таком положении? Мужа! И... Ах ты изверг! Ты думаешь, до меня не дошла история с полепитчем? Чего? Люси! Так бы и выцарапала тебе глаза! Ну неужели ты такая дура, чтобы поверить в историю с полепитчем? Ну разве ты не женился на ней чудовище? Женился? Бо, да я бываю у них в доме, ну что ты, ну, ну я болтаю с ней, ну так ну иногда, иногда так, ну разочек-другой так, ну чмокну я теперь этой а. дури вздумалась раззвонить, что на ней женился. Люси, я готов на все, чтобы только тебя успокоить. И если ты думаешь, что брак со мной тебя успокоит, то, пожалуйста, что еще может сказать, джентльмен, больше вам? Ничего не может сказать. Ах, Мэк, единственное, чего я хочу, это стать порядочной женщиной. Боже мой, если ты думаешь, что ты ее станешь, э, выйдя за меня замуж, то, пожалуйста, что еще может сказать джентльмен? Больше он ничего не может Ах, сказать. Мэг, где мой муж? Боже мой. Ах, Мэк, вот ты где? Не прячь глаза. Тебе нечего меня стыдиться. Я же твоя жена. Подлец. Мэкки в тюрьме. Ну почему ты не ускакал за Хайгейтское болото? Ты обещал мне, что больше никогда не пойдешь к женщинам. Я знала, как они с тобой поступят, но я тебе ничего не сказала, потому что я тебе верила. Ни слова, Мэк, ни взгляда. О, Мэк, подумай только, как страдает твоя Полли видя тебя здесь. Ах ты дрянь! Что это значит, Мэк? И вообще...